ГИНГКО ГИНГКО билоба ГИНГКО билоба часто описывают как живое ископаемое. Это единственный сохранившийся древний вид деревьев, чей возраст старше, чем у динозавров. Он единственный представитель своего типа, который, в свою очередь, является единственным в своем классе, единственным в своем отряде, единственным в своем семействе. Одним словом, ГИНГКО – дерево-одиночка и допроститься да ему тот факт, что опавшие семена гинко обладают тошнотворным запахом. Такой вариант мемориального дерева стал бы актом отцовской отваги. Недавно китайские ученые опубликовали геном гинг-ко-билоба В нем 10,6 миллиарда пар оснований. Для сравнения, в геноме человека всего 3 миллиарда пар, что обеспечивает мощные механизмы антибактериальной и химической защиты. Гинко Доказал свою жизнестойкость в японской Хиросиме. Из немногочисленной живой жизни в радиусе 1-2 километра от бомбардировки 1945 года осталось в том числе шесть этих деревьев. Японцы назвали их «Хибаку-юмоку», то есть «пережившие катастрофу». Вскоре после взрыва эти шесть обугленных деревьев оклемались, «Здравствуя и по сей день».